В начале ноября Зита получила еще одно письмо от Алексия. На этот раз его тон был более пессимистичным. — Дорогая, надеюсь, эти каракули до тебя дойдут. Пишу тебе под огнем, и потому мое послание будет кратким, так как Вестовой уже отбывает к майору Зларину, и я воспользовался этой случайной возможностью связаться с тобой. В настоящее время положение довольно мрачное. По-прежнему нет подкреплений, нет снарядов для артиллерии и патронов для винтовок. Мои подразделения теперь влились в дивизию Макса. Когда эта ужасная война закончится, я не сомневаюсь, что Катерина и он поженятся. Постарайся ее убедить. Если она согласится, одной моей заботой будет меньше. Другая моя забота — это ты, ты и ты. Вестовой уже уходит, и я должен заканчивать. Береги себя и мужайся. С приветом, дорогая. Алексей». На этот раз Зита не обсуждала с дочерью вопрос о ее замужестве. Ее собственный брак с Алексеем был устроен по договоренности их семей И она каждый день благодарила за это Бога. Если Алексей считает, что Катерина будет счастлива с Максом, она готова поддержать мужа. Катерина была в ужасе. Отец рисковал жизнью на фронте, а она своим своеволием могла сильно его огорчить. Ночи в госпитале. Лежа на парусиновой раскладушке, устала, измученная, Она пыталась представить свой брак с Максом ради отца. Нет, это невозможно. Макс был огромным и неуклюжим, как медведь, и с ним трудно было общаться. Почему, черт побери, он вбил себе в голову, что хочет на ней жениться? Почему это не Джулиан? При мысли о Джулиане она снова силой ощутила боль. Последние несколько месяцев она старалась заставить себя о нем не думать, но это было невозможно. Катерина лежала, глядя в темноту общей спальни, которую делила с Хельгой, Сисией и десятком других сестер милосердия, и слезы жгли ее глаза при мысли, что все могло быть иначе. Вместе они были бы счастливы, даже после того, что произошло, она ничуть в этом не сомневалась. Эта уверенность никогда ее не покидала и в то же время являлась причиной постоянных мучений. С того дня, как Джулиан женился на Наталье, Катерина держала свое горе при себе, ни с кем не делясь. Она стала более скрытной, замкнутой, но при тех ужасных обстоятельствах, в которых теперь приходилось ей жить, такие изменения в ее характере остались незамеченными. Иногда Катерине казалось, что любовь, о которой она молила Бога, никогда не придет, и в такие моменты ей было все равно, за кого выходить замуж. Не желая ее обидеть, мать заметила, что если она ни в кого не влюблена, то пусть считает Макса хотя бы своим поклонником. Разве имеет значение, влюблена я в кого-то или нет? сказала Катерина с горечью. Глаза матери удивленно расширились. А как же? Если бы ты собиралась замуж за достойного человека, отец не стал бы тебе предлагать выйти за Макса. Он беспокоится о твоем будущем. Наша жизнь после войны так или иначе будет сильно отличаться от той, к которой мы привыкли, и вряд ли будут возможны... Большие балы с подходящими молодыми людьми. А если эта резня продолжится, то скоро вообще не останется молодых мужчин. Папа хочет устроить твое будущее, и Макс вполне для этого подходит. В конце ноября новости с фронта стали еще хуже. Отступление, о котором говорил майор Зларин, в начале месяца пока не обернулось полным поражением, но неумолимо продолжалось. Перед лицом превосходящих сил противника сербская армия отступала и отступала роя новые траншеи, вступая в рукопашные бои и, моля Бога, об обещанном подкреплении, которое так и не подходило. Погода испортилась, стало холодно, а проливные дожди превратили поле боя в болото. Катерина с ужасом думала, в каких условиях приходится жить ее отцу. Ни тепла, ни сухой одежды, ни нормальной пищи. К концу месяца ее тревога возросла. Появились слухи, что войска оставляют город, что железнодорожный мост взорван, и австрийская оккупация неизбежна. Когда Катерина увидела, подкативший к госпиталю, штабной автомобиль и выходящего из него майора Зларина, она поняла, что слухи правдивы. Она быстро отошла от окна и, выбежав из палаты, бросилась вниз по ступенькам лестницы, чтобы узнать новости. Зларин встретил ее у поворота лестницы. — Все-таки это случилось, — резко сказал он. Его лицо было потным и выглядело измученным. Войска отступают. Получен приказ оставить Белград. — Через час... Последний сербский солдат покинет город. Вы и ваша мать должны воспользоваться моим автомобилем и уехать в ниж. Я уже дал указание шоферу. Нет. В его глазах промелькнуло недоумение, а затем они вспыхнули такой яростью, что Катерина отпрянула, опасаясь, что он ее сейчас ударит. Ради Бога, взревел Зларин, забыв о вежливости, сдержанности. «Вы что? Хотите, чтобы вас изнасиловали, убили, увезли за Дунай в качестве заложников? У вас нет выбора, кроме как ехать в ниш. Да и то считайте чудом, если вы туда доберетесь. Катерина покачала головой, охваченная ужасом, который не хотела показывать. Она была уверена, что ее мать никуда не поедет, и они разделят судьбу всех остальных медсестер. «Нет». — повторила она, — я никогда не забуду вашу заботу, майор и если бы вы попросили меня о чем-нибудь другом, я бы без колебаний это сделала, но выходите за меня замуж. Казалось, пол закачался у нее под ногами, и она ухватилась рукой за стену, чувствуя, что вот-вот упадет в обморок. — Выходите за меня, — повторил он. — С неистовой страстью скажите «да», и я соглашусь с безумным решением вашей матери остаться вместе с вами в городе. Если нет, я арестую вас обеих и выпровожу отсюда в наручниках. Я? Катерина пыталась что-то сказать и не могла, у нее перехватило горло. Она смотрела на мое разларено широко раскрытыми глазами, слыша, как у нее в ушах шумит кровь. Гул на улице усилился, слышны были крики, рев моторов, грузовиков, женский плач. Я должен проследить за эвакуацией граждан. Сердито сказал он, говорите быстро, да или нет. Да, сказала Катерина, всем телом привалившись к стене, чтобы не сползти на пол из-за ослабевших колен. Да, я согласна выйти за вас. На секунду он был обескуражен ее ответом, почти так же, как она его требованием. Майор вытащил из кобуры свой пистолет и вложил в ее безвольные руки, затем быстро отстегнул патронтаж. Вот, возьмите это, и, ради бога, не бойтесь воспользоваться оружием. Когда она прижала эти страшные вещи к своей груди, зларин наклонился и прильнул к ее губам крепким, неловким поцелуем. Подняв голову, он на мгновение встретился с ее глазами, затем резко повернулся и, перепрыгивая сразу через две ступеньки, бросился вниз по лестнице к ожидавшему его автомобилю.